Глава 10. Повар вышел на улицу в приподнятом настроении и направился в небольшую чащу неподалёку от города. Она была его излюбленным местом с детства. В ней протекал небольшой ручеёк по оврагу, из которого можно было всегда напиться прохладной ключевой воды. Он частенько приходил туда в жаркие дни, чтобы полежать в тени деревьев и побыть наедине с собой. Повар считал себя весёлым и общительным человеком. Но иногда его душа просто требовала побыть в одиночестве, помечтать о чём-то или подумать в высоком, как минимум, по его мнению. Сейчас же его привело сюда другое дело. Он искал подходящее деревце, из которого можно сделать костыли для Артёма и Яра. Если первый ещё хоть как-то мог передвигаться с тростью, то второй не мог себе позволить и такого. Выбрав подходящий материал, Авар отправился к ручью и спустился во врак. Было там одно укромное место, давно им облюбованное. У края оврага рос старый дуб. Корни его частично выступали из земли, вымытой со временем с дождями, и тянулись почти до самого русла ручья. Они так причудливо извивались, что своей формой напоминали висящий гамак. Вот как раз на этом гамаке Овар любил предаваться своим мечтаниям. Забравшись в него, он принялся очищать от коры веточек заготовки, погружаясь в свои мысли. Он прокручивал в голове события последних дней, осознавая, что вполне мог и не увидеть больше ни этого места, ничего либо другого. Как вдруг услышал звуки голосов поблизости. Они приближались со стороны города. Один из голосов ему был очень хорошо знаком. "Давай ещё раз. Ты всё понял?" уточнил знакомый голос. "Да, я всё сделаю как надо. Ты точно запомнил, что надо будет сказать по возвращении?" взволнованно переспросил он вновь Да точно, точно, раздражённо ответил второй. Хорошо. О нас никто не должен узнать. Никто. Он похлопал собеседника по плечу и пошёл обратно в сторону города. Второй же направился дальше в лес. Когда звуки шагов начали отдаляться, Вара осторожно приподнялся над краем оврага, чтобы разглядеть того, кто ушёл в сторону леса, но со спины его опознать не сумел, а вот Катона, который возвращался в город, он перепутать ни с кем не мог. Его противный голосок с самого детства раздражал Авар, и он сразу его узнал даже на расстоянии. Интересное дело, что тут проныры раскрывает от всех, подумал воин, выбираясь наверх. Свои заготовки он оставил под корнями дуба и осторожно двинулся вслед за незнакомцем, уходящим в лесную чащу. Спустя 10 минут незнакомец добрался до привязанного коня. Забравшись в седло, он очень быстро исчез из виду. Учитывая, что дальше начиналось ритколесье, переходящее в луга и просторные поляны, у Авара не было шансов проследить за ним подольше. Вот собака. Пнув с горяча лежащую под ногами ветку, он побрёл обратно. Надо рассказать об этом Саву. Добравшись до города, Авар застал Саула за ужином. "Я присоединюсь?" вежливо спросил Авар. "Ну, садись, коль не шутишь." Старец усмехнулся и пригласил его за стол. Сегодня Саул предпочёл отожинать в одиночестве. Его голову занимало множество мыслей и нерешённых вопросов, которые появились после возвращения Артёма. "Как там Артём? Он пришёл в себя?" "После совета я к нему не заходил ещё." — виноват, — ответил Авар, — ведь Саул просил ему сообщить, как тот очнется. — Но я приглядываю за ним, как вы и просили, делаю ему трости, еще костыли для Яра, — попытался оправдаться воин. — Ты об этом пришел рассказать? — не отрываясь от супа, — спросил старик. — Нет, ну и частично об этом. Авар поведал о том, что он видел и слышал, а самое главное — кого. Саул отложил деревянную ложку в сторону и пристально посмотрел на Авара. Ты понимаешь всю серьёзность того, что ты мне сейчас говоришь? Ты видел их лица? Откуда ты знаешь, что это был именно Катон, да и мало ли какие дела могли быть у этих двоих? Я не видел их лиц, но голос Катона я хорошо знаю, я не мог ошибиться. Взволнованный и с некоторой обидой, что ему не поверили, возразил Авар. Ладно, Ступай и проверь, как там Артём. Я приму твои мысли к сведению, но не более того. Спасибо, что уделили мне время. Мужчина поднялся и покинул комнату. Он был извлёчён тем, что его слова не восприняли всерьёз, но кто он? Обычный воин, хоть и доказавший свою храбрость за последнее время уже не раз, а Катон, Катон потомок последних правителей, обладавший их даром, так же как и Саул. старейшина совета и самый уважаемый человек среди народов гор. Ничего, ничего, пускай так. Я ещё докажу, что моим словам стоит верить. Авар шёл к Артёму, полностью погружённый в свои мысли. Внутри засели обида и злость, но не на кого-то конкретного, а на общество, которое считает нормальным то, что одним можно всё, а других даже слушать никто не хочет. Ты как? Заглядывая в комнату, спросил Авар. Да получше уже. Нога болит дико, но у меня здесь, видишь, какой уход. Артём кивнул в сторону сидящей рядом Кары. Ха, я понял, хитро улыбаясь, ответил воин. Саул просил меня сообщить ему, когда ты придёшь в себя, у него много вопросов, и тебе хотели бы видеть на завтрашнем общем совете. Я тоже думаю, что тебе просто необходимо присутствовать. Конечно, я приду. Поможешь мне завтра добраться туда? смотря на свою раненую ногу попросил Артём. Обязательно. Я принесу тебе завтра кое-что. Ладно, отдыхай. Голова Вора исчезла за занавесью. Уже, наверное, вечереет. Тебе не пора? обратился к Каре Артём. Ну, как-то неудобно выходит, мы и так не поговорили о нас с твоим отцом. Я сама в состоянии решить, что мне делать, ответила Кара. Ты права, дочка. Ты вся в свою мать. Она тоже не любила, когда на неё кто-то пытался давить. Войдя в комнату, сказал Саул, не скрывая отцовскую улыбку на своём морщинистом лице. Здравствуйте, папа. Кара привстала в знак уважения к отцу. Добрый вечер. Также поприветствовал его Артём, пытаясь приподняться на локти. Не вставай, мяукнул его Саул. Кара, не оставишь нас ненадолго? Конечно, я схожу за водой и принесу что-нибудь поесть. Артём, мне уже рассказали обо всём, что случилось. Завтра состоится общий совет, и мы должны решить, что делать. Я склоняюсь к тому, что нам нужно готовиться к войне. Я тоже думаю, что Ганон не просто так всё затеял. Он явно замыслил это давно, а мы стали лишь удачным предлогом. для воплощения его планов, согласился Артём. Я рад, что мы сходимся во мнениях в этом вопросе. Есть ли у тебя какие-то идеи, как нам выстоять? Силы Южан сильно превосходят наши. За долгое время мира между нашими народами, они собрали вокруг себя большой союз, продолжил Сау. Что вы имеете в виду под идеями? с недоверием уточнил парень. Но ведь ты, как представитель своего народа, обладаешь доступом к каким-то знаниям и технологиям, недоступным нам, верно? Верно, согласился Артём. А южане хотят твоей смерти. Да и не только твоей. Может быть, ты сможешь помочь нам чем-то действенным? Артём смотрел на Саула. Судорожно пытаешь придумать, чем он один сможет помочь в войне с целой армией? Тебе ведь не безразлична судьба Кары, насколько я понимаю, добавил старик, пока Артём напрягал свои извилины. Да. Вы правы. Я собирался с вами обсудить наше общение с ней сразу после возвращения с юга, но, как видите, вы немного меня опередили, пытался оправдаться гость. В этой ситуации он уже был не древним, а просто парнем, который имеет виды на дочь Саула. Общение? приподняв бровь, переспросил старейшина. Артём был готов провалиться под землю в этот момент. Да, ваша дочь мне нравится, и я хотел бы получить от вас разрешение на Он замялся. Ведь до этого не вёл таких бесед с отцами своих прошлых девушек. Не беспокойтесь насчёт меня. Каров в состоянии сама решать, что ей делать. Ввиду вмешательства Артёма Саул избавил его от этой неловкой ситуации. Он был давно умудрён жизнью и прекрасно всё видел и понимал. Благодарю вас. С облегчением выдохнул Артём. Саул лишь улыбнулся и вновь вернулся к предыдущей теме. Так что насчёт твоей помощи? Дайте мне немного времени. У меня есть пара идей, уверенно ответил парень. Я рад. Жду тебя на завтрашнем совете. Саул повернулся и покинул комнату. Пара идей «Какие пара идей! Идиот!» Артем был зол сам на себя. Он и понятия не имел, что делать. Буквально через несколько минут вернулась Кара. Она принесла кувшин с молоком, воды и немного еды в корзинке. «Ты сказал ему?» «Сказал», — улыбаясь, ответил Артем. «И...» — с игривой улыбкой протянула Кара. «И все хорошо». Он сказал: "Ты самостоятельная девушка", с поддёвкой произнёс Артём. Кара засмеялась в голос, обрадованная такой новостью, и принялась выкладывать из корзинки ужин. Даже несмотря на своё плохое самочувствие, Артём стал смотреть на девушку как-то по-другому, словно после беседы с Саулом у него появился штамп в паспорте. Да и Кара просто светилась от счастья, что ей больше не надо изображать из себя сиделку. В конце концов, мы знаем, кто был инициатором их знакомства и кто попросил Кару рассказать Артему побольше о южанах и истории ее народа. Саула не просто так считали самым мудрым человеком из живущих. Его дальновидности и умению разглядеть пользу в любой мелочи порой просто поражались окружающим, если, конечно, были в состоянии догадаться, что это его рук дело, чего точно нельзя было сказать ни о Каре, ни об Артеме. На следующее утро в зале почтения уже собралась внушительная масса людей. Прибыли, правда, не все, кого ожидали. Не явились, в частности, представители народа Каспиев. Но они могли просто не успеть из-за большой удаленности их земель от Джамхора, нежели чем у других народов. «Братья, в прошлый раз мы с вами решили отправить посольство на юг. Мы преследовали исключительно мирные цели и лишь хотели разобраться в прошлом инциденте. начал собрание Саул. Но случилось непредвиденное. Наши послы вернулись не в полном составе. Выжившие чудом избежали смерти благодаря нашему гостю. Глава Совета поведал собравшимся обо всем, что произошло в Карат-Кале, и об угрозе, которая нависла над их народами. После его речи по залу прокатилась волна негодования и призывы к мобилизации всех ресурсов для защиты от опасностей со стороны Ганона и его союза. После долгих обсуждений и споров всё-таки решили собирать объединённое войско. Так как это было делом не одного дня, медлить никто не хотел, но поскольку нашлись и те, кто по-прежнему не верил, что южане посмеют пойти войной на них, было решено занять оборонительные позиции на границах и ожидать вестей от разведывательных отрядов, засланных на территорию предполагаемого врага. Но что нас ждёт, если их войско будет намного больше нашего? задал вопрос присутствующим Богат. Из зала донеслось несколько выкриков. Мы будем стоять насмерть. Один раз мы уже показали этим псам силу наших воинов. И всё в таком духе. Я ни в коем случае не умаляю храбрость наших людей, но я уверен, что нам нужен чёткий план, и такой, реализовав который, мы сможем нивелировать их численное превосходство. А я уверен, что оно у них имеется, иначе они бы не предпринимали таких агрессивных действий против нас, объяснил Богат. Я согласен с этим решением, поддержал его САУ. Что конкретно ты предлагаешь? С юга к нашим землям ведёт только два более или менее пригодных для продвижения большой армии пути. Если мы просто встанем на границе и примем бой на равнине, у нас мало шансов выстоять. Однако, если мы расположим лагерь на равном удалении от обоих путей, в глубине наших земель и будем ожидать данных разведки о том, какой дорогой отправится вражеская армия, мы сможем быстро выдвинуться им навстречу и принять бой в более узком месте, например, в долине или ущелье. Таким образом, нас не смогут окружить или обойти с флангов, да и мы успеем приготовиться заранее, изучив оба предполагаемых места битвы, Возможно, получится выбрать место для засады или приготовить пару сюрпризов южанам. А что тогда станет с нашими городами и селениями, которые находятся южнее вас? спросил кто-то из зала. Да, враги в любом случае пройдут какое-то расстояние по нашей территории до встречи с нами, и ваши народы окажутся не в силах им противостоять в одиночку, начал объяснять детали плана Богат. Тогда мы останемся дома, И будем защищать свои семьи без вас, пока вы трусливо отсиживаетесь в лагере, со злостью в голосе сказал один из вышедших в центр зала. Мы не оставим своих жён и детей без защиты. Я вам и не предлагаю этого. Дайте мне закончить, возразил Багат. Я хочу, чтобы все жители земель южнее этих проходов ушли на север, в наши города. Один только Джамхор может вместить в себя ещё столько же, сколько сейчас в нём проживает людей. Другие города также смогут принять и прокормить большое количество народа. А куда мы потом вернёмся, если выстоим на пепелище? Вы думаете, они просто пройдут мимо? Не успокоился представитель одного из народов, землям которого грозило разорение. Если мы не поступим так, как я предлагаю, то возвращаться будет уже некому и некуда. Как вы этого не понимаете? Богад перешёл на крик. «Откуда вы знаете, сколько их? Пять тысяч, а может, пятнадцать, а может, еще больше? На что вы рассчитываете, желая остаться там? Или, вероятно, вы хотите пополнить их ряды?» Богато вывело из равновесия упрямство этого глупца. «Ты хочешь сказать, что я предатель? Следи за тем, что говоришь, ты ничем не выше меня, и это не твой народ, первый встретиться с врагом. В прошлой войне от наших городов не осталось и камня на камне, Я не хочу повторения этого. Вот и все. Тишина! Успокойтесь оба. Мы все сейчас в одинаковом положении, неважно, чьи города ближе к границе. Если мы проиграем, то погибнут тысячи наших людей. Мы для того и собрались здесь, чтобы согласовать план действий, который будет максимально эффективным. Даже если мне придется пожертвовать моим домом ради спасения жизни, я сделаю это, не задумываясь. «Ни один кирпич или глиняный горшок не стоит жизни человека. Вот что нам всем сейчас надо уяснить!» Саул закашлялся от перенапряжения в голосе. Стоящий в центре зала с Никой ответил. «Хорошо, Саул. Я уважаю твои года и твою мудрость. Я готов следовать плану богата. Надеюсь, вы знаете, что делаете». Только принимая мудрые решения, человек становится мудрее. Можно прожить и сто лет, но умереть глупцом, Сейчас ты стал мудрее, и я уверен, ты не пожалеешь о своём решении. Соул вышел в центр зала и продолжил: "Я выдвигаю Богата на роль командующего нашей объединённой армией. Есть среди вас тот, кто против этого или может представить более достойного кандидата?" В зале повисла тишина. Очевидно, никто не хотел брать на себя такую ответственность, хотя она и сулила большой почёт в случае победы. Раз Никто не возражает, так да решено. Богат Саул смотрел на мужчину, ожидая, что тот вновь возьмёт слово. Я почту за честь принять командование и не задумываясь отдам жизнь за наши народы. Богат вышел в центр и поклонился всем собравшимся, благодаря их за оказанное ему доверие. Я хочу, чтобы от каждого из народов были собраны все воины, которые могут держать оружие. со своими сотниками, тысячными и командирами. У нас достаточно времени, чтобы подготовиться. Южане также должны мобилизовать свои войска и проделать немалый путь. По моим расчётам, у них это займёт от 4 до 6 недель. К тому же, у нас есть глаза на границах и в глубине земель народов юга. Мы будем знать о смене приближении их армий. Что касается наших приграничных народов, вам следует уходить уже сейчас, так как это займёт много времени. Забирайте все, что может представлять ценность. Ничего не оставляйте врагу. Остальные детали обсудим, когда ко мне прибудут все ваши командиры, и мы будем понимать, какими силами располагаем. Катон, ты можешь отправляться на границы для координации действий наших патрулей и разведчиков. В случае чего сразу отправляй гонцов, важны любые мелочи и любая информация, которую удастся собрать. Особенно важно понимать, какова численность армии южан. Богат закончил свою речь. Артем все это время сидел на скамье рядом с аваром, разглядывая подаренную ему трость. Он слушал выступающих и все больше понимал, насколько война одинакова во все времена. Из-за амбиции кучки власть имущих страдают обычные люди, которые просто хотят жить, любить и воспитывать своих детей. Он до сих пор не понимал, насколько далеко он попал в прошлое, в какое время. За 5 лет обучения на историческом факультете ему ни разу не встречались ни названия городов, ни народов, которые его сейчас окружали. Было бы забавно, если бы он знал, что ждёт этих людей. Тогда бы, вероятно, он и смог чем-то им помочь или повлиять на ход событий. А что он мог сделать сейчас? Что мог изменить? Хотя я уже повлиял на то, что эта война, скорее всего, начнётся. Кто знает, что бы случилось с планами Ганона, не появись я здесь вовсе. Может быть, его просто убила бы стража Саргона, а нас бы там вообще и не было. Артём погрузился в рассуждения и догадки. Он опять занялся самобичеванием и отчасти считал себя виновником происходящего. Собрание закончилось. Все разошлись и зал опустел. Тебя проводить? поинтересовался Авар. Нет, у меня ещё есть дела здесь. Помоги лучше добраться до дверей, попросил Артём, кивая в сторону комнаты с табличками. Авар помог ему дойти и ушёл, пообещав вернуться за ним через пару часов. Мне нужны ответы. Много ответов. Где я могу их найти? Только в табличках. У меня есть несколько неизученных из Караткале. Надо бы с ними разобраться. Да и порталы Я ведь теперь могу изучить массу новых мест, если, конечно, можно переместиться в любую из точек на карте. Надо бы это проверить, как только моя нога мне это позволит. Артем принялся за новые таблички, и спустя час он понял, что в его руках очень полезные данные. Одна из табличек, похоже, описывала различные типы вооружения и способы его применения, как это было сейчас кстати, но что давала инструкция без вещи, для которой она составлена. встретил он и описание своей сабли, которая фактически спасла всех в Караткале. Но никаких новых свойств у неё парень не открыл, разве что с удивлением узнал, что его догадка о том, что такие вручали земным правителям, когда те получали дар, оказалась правдой. Это был один из символов власти и доверия, которые им оказывали древние наряду с зеньницей. Попалось также описание его давней находки жезла с круглым навершием, Артём оказался прав в своём понимании символов на нём. Это было действительно и оружие, и щит. В данной табличке имелось несколько групп символов, указывающих на режимы работы жезла. Однако была одна проблема. Насколько понял Артём, использовать его можно только один раз. Таким оружием оснащались все перерабатывающие станции для их защиты в случае серьёзной опасности. Так что испытывать его в деле парень не стал. да и понять точный принцип применения не смог. Приберегу на потом, учитывая грядущие события, может пригодиться, но какой радиус действия, какой характер работы у этого жезла непонятно. С досадой подумал Артём и вернул предмет на полку. Информация, найденная в табличке, была скорее общим пособием, чем подробной инструкцией с чертежами и техническими характеристиками. Но для Артёма даже это стало большим открытием в понимании о зов работы своих находок. Что собой представляет чёрная коробочка, гость понять не мог. Ничего похожего ему так и не встретилось. Зато от некоторых описаний у него начинали шевелиться волосы на ногах. Древние имели такой уровень развития, что могли в одночасье очистить целую планету от всех форм жизни на ней, при этом она оставалась пригодной для дальнейшего проживания. Ну да. Понятно теперь, чем они промышляли. Нашли богатую планету, а там враждебная флора или фауна, а потом раз — и добывай себе полезные ископаемые, да еще и заселить можно кем угодно, без какого-либо риска для новых жителей, прикидывал способы применения таких технологий Артем. Что говорить о постройке пирамид, подземных городов или объектов на вершинах гор, если древние мыслили совсем другими масштабами? Какая это была цивилизация, если она закрывает свои потребности, разрабатывает целые планеты словно обычные месторождения из шахты, как это делаем мы сейчас. Мы, находясь на нашем уровне развития почти 100 лет, не можем понять, чем они обрабатывали камень. Для них это просто элементарные знания. Да, наверное, если сравнивать индейцев с современной цивилизацией и нас с древними, то в таком соотношении индейцы более продвинутые, чем мы. Мартем вышел из комнаты, погружённый в раздумья. Его уже ждал Авар.